Глава пятнадцатая «Ну вот мы к главному подошли!» В синих глазах зажигается темное пламя. «Разводом пугать меня будешь?» И меня это бесит. Бесит его уверенность в том, что он чувствует себя хозяином положения, что он вроде как прав и диктует условия. «Не думаю, что развод тебя напугает. Уверена, он тебя освободит». Марат смотрит на меня из-под лобья, будто готовится атаковать. Раскаянием от него и не веет. Да, зреет битва. Обычно подобного рода битвы мы умели заканчивать примирением только в постели. Сейчас, когда в этой самой постели побывала другая, мне даже думать об этом становилось противно. Противно и больно. Особенно после того, как я слышала вчерашний разговор по телефону. После того, как он снова был у нее. Снова. И его совершенно не покоробило то, что я уже знала об их постыдной интрижке. Безотчетно, взглядом пытаюсь отыскать у него на лице следы сегодняшних утех. Но он закрыт. Сейчас он скрыл свое лицо под невидимым забралом. Он действительно приготовился к битве. «Освободит». Повторяет спокойно, но я-то вижу, что внутри у него все клокочет, сдерживается из последних сил. Освободит от чего? Подбородок начинает дрожать, но я не имею права сдаваться. Глупый вопрос. От необходимости оправдываться, скрываться, хотя перевожу дыхание, потому что его катастрофически не хватает. Скрываться ты в последний раз и не пытался. Будто тебе уже все равно узнаю я о твоих походах налево или нет. Мараты не думает отгораживаться оправданиями, вместо этого прищуривается, будто что-то припоминает. Как ты там говорила, иногда меня привлекает тот факт, что женщина к нему не безразлична. Я знаю, что многие хотят моего мужа, и это меня возбуждает. Представьте, что вас до догола разделят а потом ошпарили кипятком. Вот просто выплеснули на вас целый таз кипятка. Будто с вас кожу содрали, с холодным расчетом, безжалостно. Я помню, как я это писала. Помню, когда, а главное, почему. Помню, как твердила себе, что подобная искренность необходима. Она заставляет чувствовать крайнюю уязвимость и вместе с тем лишает себя иллюзий о себе самой. Учит принимать свое несовершенство. «Я этого не говорила», — шепчу. «Я это писала. Восьмая сессия переписки. После... После дня рождения твоего коллеги Самсонова. Женщины вокруг Марата так и велись весь вечер». А я испытывала странную смесь гордости и, да, черт возьми, возбуждение. От того, что ни на одну из них он внимания не обращал, а в конце вечеринки выловил меня из танцующей толпы, затащил в какую-то комнатку для хранения, и на время мы попросту выпали из общего праздника. Одно из самых ярких воспоминаний нашей супружеской жизни. Марат смотрит волком. Он видит ситуацию по-другому. Я знала, что он не поймет. Поэтому никогда не рассказывала ему, почему с такой готовностью согласилась на секс в кладовой чужого дома. Тебя заводят чужое внимание. Чужие бабы, вьющиеся вокруг меня. Ты не ревнуешь. Тебя это заводит. Господи! Мой голос срывается, хоть я и не кричала. Да как же можно все так чудовищно извратить? Ты сам себя слышишь? Ты хоть раз пытался понять, что меня заводил твой отказ принимать чужое внимание? Нет? Не пытался? Тебя ослепил сам факт моей якобы тайной от тебя переписки, и ты прочел то, что захотел там прочесть. Не делай из меня идиота. Его ноздри гневно раздулись, в голосе зазвучало предупреждение. Не пытайся все вину переложить на мои плечи. Я ничего не пытаюсь. Я понимаю, что пытаться давно уже без толку. Я обхватываю себя руками и принимаю волевое решение прекращать бесполезные препирательства. Мы не слышим друг друга. Мы с армией психологов не услышали. Поэтому я сдаюсь, Марат. Я сдаюсь. Сдаюсь и предлагаю расстаться.